Глава 17 Так и потянулось лето. Долгое и жаркое, и если бы кто-нибудь сказал мне, что я стану радоваться грозам, то я подняла бы его насмех. Однако ливни приносили облегчение от зноя, и в воздухе пахло скошенной, подвядшей на солнце травой, цветами и лесом. Уже и грибы пошли, и парни целыми днями пропадали в лесу и возвращались с полными корзинами. Ну а я. «Да что тут скажешь?» «Помню первое время Моди как-то странно косилась на меня, а кому, как не ей, пришлось отстировать мое измарное платье, а потом шепотом спросила». «Госпожа, простите за дерзость, можно спрошу?» «Спрашивай», — ответила я и поманила к себе кошку. «Вы, ну, выходит, вы с хозяином сошлись?» вымолвила она и покраснела так, что ее рыжие волосы показались совсем блеклыми. Ну, а чем это тебя так удивляет? спросила я, дразня чернушку кончиком пояса с кисточкой. Так всем выпалила она, набрала побольше воздуха в грудь и выпалила. Госпожа, пожалуйста, попросите разрешения нам, сэр, не пожениться, Моди. Но почему вы сами не попросите? удивилась я. Так хозяин опять рукой махнет и забудет, ответила она. Верни уж пробовал. «А вас он слушает». «Отчего же вы прежде не поженились?» «Я слышала, Эр недавно за тобой ухаживает». «Ну...» Моди помялась, потом сказала. «Мы надеялись, что когда-нибудь все же выйдем отсюда. А там и люди другие. Не такие, как в Норвуде, И вообще все иначе. Ну вот, вы взяли нас с собой. Так оказалось, что люди ни капельки не изменились. Как норовил чей-нибудь смазливый лакей под юбку залезть и в углу полапать, так и теперь». «Ты же в кого-то там влюбилась», — напомнила я. «Да ну! Это разве влюбилась?» — отмахнулась она и присела на край кровати. Я позволяла ей такие вольности. Не люблю разговаривать, когда я сижу, а кто-то стоит передо мной столбом, если только это не проштрафившийся слуга. Так, засмотрелась на симпатичного парня. Ну и потом. Он ведь ко мне сюда не поедет, да и хозяин нового слугу взять вряд ли захочет. К чему ему тут чужак? который наших обычаев и порядков не знает. Только если забавы ради. Но от его забав, сами знаете, порой взвыть хочется. Кто сторонний, уж точно не вытерпит. Ну, а сама я из норвода никуда. Думаешь, хозяин не отпустил бы? Негромко спросила я. Может, и отпустил бы. Да я не хочу, ответила Моди и улыбнулась. Отвыкла от того мира. А пока привыкну заново состариться успею. Вдобавок ославят и неумехой, и распустехой, да кем угодно. Сами посудите, кому я там нужна? Я ни нарядов нынешних не знаю, ни причесок, так что в горничные не возьмут, это уж как пить дать. Я еще слыхала, теперь нужно, чтобы прежний хозяин рекомендации дал. То есть поправилась она. И прежде так было, если нанимали в хороший дом. Но куда попроще можно было и так устроиться, матушка рассказывала. Я кивнула. Горничную без рекомендаций я взяла бы, только если мне поручился бы за нее знакомый человек с хорошей репутацией или хотя бы проверенная служанка. Но то я, а в домознате, брали не иначе, как с рекомендательными письмами от прежних хозяев. А где их возьмешь, если, скажем, уходила из-за дурного обращения или малого жалования, ну а за подделки выгоняли мгновенно? Словом, за хорошие места слуги ой как держались». «Ну, разве что за стариками ухаживать возьмут», — развивала мысль Моди. «А то и вовсе с удомойкой. А тут уж я на своем месте. И Лили со мной, и остальные. Семья как есть. Привыкли друг к другу за столько лет, да и хозяйские привычки наизусть выучили. А он хоть и грозный, на улицу не выгонит. А если бы я тебе место предложила? Согласилась бы? Я бы и Лили устроила. Коли позвали бы, может, может и пошла бы», — подумав, ответила она да только вы ведь и сами из норвода теперь никуда госпожа разве нет я только улыбнулась конечно нет но скажи почему ты заговорила о свадьбе только теперь так времени почти не осталось госпожа сказала она отвернувшись глядишь так и умру мужа не знаю Погоди, о чем ты нахмурилась я а Модзи порылась в кармане передника и протянула мне на ладони несколько привязанных розовых лепестков хозяин их уносит И прячет, чтобы вы не увидели. Видно, в камин швырнул по привычке. А мы ж не топили. Ну и вот, я прибиралась и нашла, — шепотом произнесла она. Время выходит, говорю же. Но ведь... Постой, — осенила меня. Так вы тоже. Все, кто остался в Норвуде, добровольно разделят участь хозяина. серьезно сказала Моди. Вы, должно быть, хотите спросить, отчего у нас тут детей нет, если и парни молодые. И девушек хватает, потому и нет, что хозяин настрого запретил. Сказал, если ребёнок народится, самолично его в лес к волкам отнесет, Или в ближайшую деревню, и неизвестно еще, что хуже. Потому как мы взрослые, сами о себе все решили. А неразумное дитя на такое обрекать, даже ему совести не хватит. Там, может, выживет, а при нас точно погибнет. Даже если успеет в ум войти, Все равно уже скажет. Что хочет с матерью отцом остаться. А тогда все. Слово молвлено, а обратно ходу не будет. Как же вы, я кашлянула, столько лет. Ну, вот так. Моди снова начала краснеть. Целоваться, да то все, отчего дети не родятся ведь можно? Уж наловчились. Долго ли? Ну, и Роуз научила. Роуз, не поверила я. Так она когда-то в портовой корчме служила, потому и рыбу так хорошо готовит. А до того. «Ну, в веселом доме», — прошептала она. Только она об этом говорить не любит. И как в Норвуд попала, тоже особо не говорит. Вроде как состарилась. Ну и подалась искать место кухарки. Ну а хозяева смотрели на то, как она готовит, а не на то, чем прежде занималась. Может, им даже и по нраву это пришлось. Тут уж я почувствовала, как у меня загораются кончики ушей. Я не совсем о том хотела спросить, но... «Тогда нравы другие были», — добавила она как-то иначе истолковав мое смущение. «Я уж помню матушкины рассказы, да и господские забавы тоже. Что удивляетесь? Я же вам в бабке гожусь, а то и в прабабки. Да быть не может!» Не поверила я своим ушам, хотя и подозревала нечто подобное. «И еще как может!» Слыхала я много. Хоть видела за всю жизнь один Норвуд, ну, в детстве еще кое-что. На ярмарке меня родители брали. Да вы вот на праздник разрешили пойти. Так славно! Тут не замечаешь, как время течет. Дни все одинаковые. Разве что гость пожалует. Кого тут только не бывало. А кто бывал, заинтересовалась я. Даже принцессы случались. А уж прочие, знаете, и вовсе не перечесть, охотно ответила Моди. И купеческие дочки попадались, и крестьянки. Какие сами сбежали. Кого хозяин выставил. Ну да он вам говорил, наверное. А однажды не поверите. Важную даму занесло. Настоятельницу обители. Вот это была потеха. Да ты придумываешь. Вот честное слово. Красивая такая, молодая еще. Видно из знатных. С ней две прислужницы. На дрожках а двух конь. Со свитой заплутали они. Ну, отдохнули. Обедом не побрезговали. Хотя все упоминали создателя. Мы ж тогда невидимыми были. С непривычки им страшно показалось. Она перевела дух. А тут и хозяин с охоты вернулся. Весь в кровище. Бог изодран, на матерого кабана нарвался. «Ох, представляю!» — поежилась я. Слуги удрали первыми. прислужницы в обморок попадали, а настоятельница дольше всех продержалась. Думала, смирить чудовище, взывая к создателю. Скорбно проговорила Моди, сложив руки на груди, но тут же захихикала. «Да только хозяин и книгу создателя, и книгу странствий знает куда, как хорошо». Так что на второй день... Вверх настоятельницу в ересь. Ну, она так сказала. Я слышала. В смысле? Нет, вы не о том подумали. Я хотела сказать, заставил ее прочитать, это все не в пересказе, а как прежде было написано. И сам вслух читал, как она не сопротивлялась. Пит потом слыхал, она, когда из Норвуда вырвалась, оставила обитель, живо замуж вышла и уехала так далеко, как только смогла. Ну что вы смеетесь, госпожа? Истинную правду говорю. Верю. — искренне сказала я. Грегори Норвуд кого угодно в ересь обратит, даже самого создателя. «Ой, думаю, загляни тот на огонек, они бы вдвоем живо придумали что-нибудь новенькое», — фыркнула Моди и тут же посерьезнела. «Госпожа, только вы попросите хозяина благословить нас». «Оно, конечно, и без того можно, но хотелось бы по-людски, чтобы хозяин позволил и напутствовал отпраздновать хоть немножко, тем более праздник на носу». «Попрошу, конечно», — ответила я и обняла ее. «Пусть только попробует отказать». «Спасибо, госпожа!» — она кинулась мне в ноги. «Платье-то у тебя свадебное есть?» — вздохнула я, даже не пытаясь поднять ее. Похоже, Моди именно так привыкла выражать свои чувства. «Ну так от меня не убудет, если она поплачет у меня на коленях». «Да уж сколько лет в сундуке лежит!» — шмыгнула она носом и подняла голову. «Мы так хотели, госпожа!» чтобы кто-нибудь сумел снять проклятие с хозяина. И когда вы нас расколдовали, то уж до чего обрадовались. Вдруг на этот раз выйдет, но не выходит. А проклятая роза все осыпается и осыпается. Хоть бы последние дни были у него счастливыми, госпожа. Столько лет человек мучается. А за что? За что? Спросила я, гладя ее по голове. Говорят, он обидел фею. Но чем именно? Он отказался отдать Норвуд. Едва слышно прошептала Моди. И оглянулась, будто опасалась, не подслушивает ли кто. А мне он сказал, что не захотела взять ее в жены. «Тише, госпожа, И это одно и то же. Взял бы в жены, она завладела бы Норвудом, и очень скоро. Хозяин бы долго с ней не прожил. Это уж точно. Да и феи наши годы, что нам бабочкины. И даже если у феи бывают дети от людей, народиться бы никто не успел. А и успел, слушался бы мать. «Зачем им Норвуд?» — спросила я. Потому что в хрониках ничего не нашла. А Грегори и вовсе не желал это обсуждать. Я слышала, тут сохранилось какое-то древнее волшебство, но оно самое, госпожа. Моди понизила голос так, что я едва различала ее слова. Дом стоит на таком месте, которое позарез нужно феи, но я ничего больше не знаю. Клянусь, я бы вам все рассказала, лишь бы избавить хозяина от проклятия, тогда ведь и мы бы спаслись. Ясно? Сказала я. Что ж, слова моди и рассказ духа сирени сходились если не во всем, то хотя бы в главном. Феи питались силой земли, которую тянули сперва через деревья, а потом при помощи людей, этих самых владельцев поместья, но мало ли кругом земель и предприимчивых людей, готовых на многое ради сиюминутной выгоды, не посвященных в разные премудрости и готовых помочь феям в обмен на их подарки. Почему же именно Норвуды? Что-то было здесь, в этом самом месте, что влекло Фи, что заставило одну из них даже предложить себя в жены Грегори. Должно быть, тот не купился на золото и посулы. Норводы точно знали, что делали, и умели обращаться со своим сокровищем. Чем бы оно ни было, думала я. Но вот при чем тут Роза? Сирень сказала, умрет Грегори, погибнет Роза. увянет Роза, ему конец. Еще, у них одна душа на двоих. И, кажется, я поняла. Тянуть силы земли при помощи деревьев феям долго и сложно. Да и не всякий колючий терновник захочет им помогать. И пойди, подкупи его. Напугать можно, наверное. Искалечить, убить. А что проку? к против фея получатся другие деревья. И что, опустошить всю округу? А вот люди, пусть их век в разы короче, чем у деревьев, цветут ярче. Так говорила сирень. Взять у них можно больше, чем у животных. Животные не пускают корни, значит, хоть и питаются от земли, но не впрямую. Для феи они, наверное, Все равно, что конфетка или булочка для ребенка. Вкусно, конечно, но их не растянешь надолго, как капустный суп. Что же людям? От животных они отличаются не так уж сильно, разве что разговаривать умеют. Говорят, Создатель дал нам разум. Может, дело в этом? Может, феи забирают именно это? В сказке герой? отдал свое сердце в обмен на каменное. Утратил жалость и прочие человеческие чувства, и так сумел разбогатеть. Чужие несчастья и страдания его не трогали, он не прощал должников и не пощадил даже собственную мать и молодую жену, наказав за пустяковую трату. Зверям тоже ведомо чувство. Они умеют и любить, и ревновать, и горевать по умершим, и тосковать в разлуке, и жалеть. Но, видно, люди переживают подобное куда ярче и сильнее. Значит, феи, в обмен на свою помощь, забирают именно чувства. Вряд ли тому человеку они и впрямь вложили в грудь каменное сердце в момент живого, просто лишили его того, что мешало ему жить, как он полагал. И он преуспел, только счастья не увидел. Но это-то еще понятно. Сегодня человек лишился сострадания, на завтра решил, что и любовь ему ни к чему. Потом не захотел вспоминать об отданном. И так, пока феи не выберут все без остатка. С животным так не получится. Оно вряд ли осознает, что именно потеряло. Но стал волк злее и безжалостнее. А косули сделалась равнодушна к детенышу. Такое случается сплошь и рядом, безо всяких фей. Их должно быть проще выпивать сразу и без остатка. Простые звериные чувства, по сравнению с тем, что творится в душе человека, наверное... Все равно, что дешевый эль, в сравнении с дорогим вином. Вроде и жажда утоляет, да вкус не тот. А деревья поди и вовсе дают простую воду, если уж продолжать сравнивать. Но вот чего я пока не понимала, так это того, почему феи нужен именно Норвуд. Но вот Моди упомянула о чем-то, что спрятано на этой земле, или в ней. И мне показалось, что я близка к разгадке. Земля принадлежит Норвудам, которых, как говорила сирень, не просто было одолеть даже феем недаром предки грегори озаботились защитой духов я была уверена именно духов а не фей иначе зачем было таиться от последних просто моти наверняка не знала подробностей или не понимала различий стало быть присвоить сокровища без позволения хозяев нельзя только пользоваться им с разрешением или без него но как ну уже ну думай Я сжала виски и в который раз повторила про себя: феям нужна сила земли, они берут ее с помощью деревьев. Люди отдельный разговор. Но Грегорита связан с Розой, видно, это все, на что хватило феи. И тем не менее она много лет пьет соки, пьет соки Норвуда, из и через его последнего хозяина. Кажется, я наконец поняла, в чем тут дело. Роза питается соками земли. Но она не живая, как сказала Сиринь, пустив корни в душе Грегори. Творение феи связывает ее с ним и с землёй Норвуда, иначе бы она не сумела питаться. Что же такое тут закрыто? «Госпожа, у вас голова болит?» спросила Моди, посмотрев на меня и увидев, как я тру виски. «Да, немного. Видно, грозе». «Грозе в этом доме явно все оглохли», — сказала от дверей Грегори. И «Я уже с полчаса не могу дозваться. Ни Эрни, ни Хаммонда». «А вы тут секретничаете». Моди жаловалась на то, что вы не дозволяете им, сэр, не пожениться, — тут же сказала я. «Думаю, Хаммон сейчас объясняет ему, что пока не время». Взгляд Грегори упал на смятые лепестки. То ли я нечаянно смахнула их с покрывала, то ли Моди, когда плакала у меня на коленях. «Ну чего же? Самое время. Тем более праздник скоро», — ровно произнес он. «Я разрешаю». «Могу даже благословить, если угодно. Да не тяните. Я хочу посмотреть на молодоженов. А ты, Триша, как утрёшь нос этой зарёванной невесте? Зайди ко мне». С этими словами он вышел. «Господин!» Опомнившись, Муди схватилась за грудь, а потом бурно разрыдалась, окончательно промочив мне подол. «Ох, будто подменили его! Спасибо, госпожа!» «Я пойду к нему. Он ждать не любит», сказала я, мягко отстранив её. А ты? Скажи, ты-то любишь его? Я имею в виду хозяина. Конечно, схлебнула она. Я же родилась в Норвуде. Хозяин уж на что не сносен был, а не позволял меня дразнить за жену. И Лили тоже. Он ведь изрядно старший госпожа. Так что живо всех обидчиков оплеухами раскидывал и приказывал не трогать нас с сестрой. Но это когда было. Мы пешком под лавку ходили. А где ваши родители? Спохватилась я. Надумала спросить. Не прошло и полугода. Отца волки задрали. Поехал за припасами, да не вернулся. Это еще до проклятия было, тихо ответила Моди. А мама тихо зачахла, писковала по нему. Мы слили вдвоем остались. Спасибо, Роуз нас не бросила. Мне тогда всего девять было, а сестре семь. Вот оно как. А ваши? Что? Ваши родители, где госпожа? Вы сказали, что жили у брата, и воспитывали племянниц, но. Простите сконфузилась она. «Не моего это ума дело». «Тут секрета нет», — ответила я. «Обоих, да еще двух наших сестер и брата, холера унесла. Нас с Манфредом спасло то, что меня уже отправили в обитель, а он был в учении, и мы оказались далеко от дома. Да еще то, что отец всегда платил вперед, так что Манфред спокойно окончил учебу, а когда достиг совершеннолетия, получил наследство и выгодно женился. Невеста ему тоже нашел отец». А та семья не отказалась от сговора. Потом уж, когда Артанс скончалась очередными родами, брат взял меня к себе. Не хотел доверять девочек-погодок чужим женщинам. Так я и растила их. Хотя сама еще была сущим ребенком. Я невольно усмехнулась, вспомнив свой ужас. Я осознала, что мне придется вести дом и ухаживать за тремя девочками мал мало меньше которым я не знала, как подступиться. Правда, тогда я вспомнила нашу настоятельницу, ее методы воспитания и племянницы, вздумавшие было испытать меня на прочность. Живы сделались шелковыми. Видно, тогда я и переборщила со строгостью. Потом я припомнила наставление старой экономки из обители и поменяла повариху, а заодно избавилась от трех судомоек, которые явно были лишними, и парочки поварят. Не так уж много нужно готовить на подобную семью, особенно если Манфреда нет дома. Ну и горничных пришлось рассчитать. Размазывать пыль по углам, домахать метелкой и я могла без всякого жалования. Ну а для большой стирки или уборки всегда можно было нанять кого-нибудь на день-другой, а не кормить бездельниц весь год. К тому же дом брата сильно уступал размерами поместью Норвуд, и в нем не так уж сложно было поддерживать порядок. Зато выучились хозяйство вести. Вздохнула Моди и встала. «Простите, госпожа, что так себя вела, но...» «Платье-то отгладь!» — улыбнулась я. «А я пойду к хозяину. А то ведь загрызет, если его ждать заставишь». «Ну и о чем вы там шушукались столько времени?» — спросил Грегори. Когда я проскользнула в его покое, подошла и обняла его. Я до сих пор не могла понять, как такое может быть. Сперва прикосновение шелковистой шерсти заставляло сдержать дыхание, а потом... Потом я уж не думала, чего именно касаюсь. «О свадьбе, конечно», — ответила я. Моди спрашивала, «Как это с мужем?» «Будто она не знает». «Знает побольше моего», — сказала я, чуточку покривив душой. «Потому что Грегори учил меня такому, о чем девушка из приличной семьи, вероятнее всего, даже не услышит». «Но вы же запретили им». «Ну, конечно, Моди не могла не проболтаться», — тяжело вздохнул он. «Запретил? Сами-то пускай. А вот дети. Детей жалко. Они не виноваты в том, что их родители не сумели удержаться». «Неужто ни разу за все время?» Я не закончила фразы, но Грегори меня понял и ответил. «Если и случалось что, я об этом не узнал. Роуз знает травы, да и, впрочем, искусно. Так что уверен, девушкам она помогала. Быть не может, чтобы за все эти годы никто не попытался». Подумал, к примеру, «О, обойдется!» Но не обошлось. «Вам не жаль их?» Они сами сделали выбор. Пожал он плечами и привлек меня к себе на колени. «Могли же уйти!» «И не с пустыми руками!» «Неужто бы я поскупился?» «Значит, кто-то не захотел», — негромко сказала я, приглаживая ему волосы. «А кто-то испугался. Девушки, те точно побоялись. Как еще устроиться у новых хозяев? Юноши? Даже не знаю». «Но...» Видно, жить в Норвуде им показалось лучше, чем идти искать новой доли. Хаммонд, вы говорили, знал вашего отца. Куда же он от вас денется? А Роуз, она тоже, кажется, нашла надежное пристанище. Зачем ему ходить? Да еще и вас не бросишь. Почему ты всегда закрываешь глаза? Не Невпопад спросил он. Я настолько отвратителен. Ты самое прекрасное чудовище на свете, Грегори Норвуд. Могла бы я сказать? но он посчитал бы мои слова издевкой. В самом деле, глаза я закрывала не от страха. Просто так мне казалось, будто со мной тот человек из зеркала. И, но поцеловала-то ты чудовище, а не того щегуля, напоминала я сама себе. Служи выговорила. «Я просто... ну... говори же», — подбодрил он. «Я стесняюсь», — выдавила я, и сильнее вжалась лицом теплую щеку. «Я о подобном даже не слыхала». А вы? Да мне даже в зеркало смотреться стыдно. Я почувствовала вздох облегчения. Неужто поверил? Или просто притворился? В этот раз я не закрывала глаз. И, право слово, пусть обнимало меня чудовище, я видела под этой личиной человеческое лицо. И подумала еще, что это намного лучше, чем чудовище под маской человека.